Глава 20. Марецкий тебя предупредил, но ты всё-таки ушла, уточнил Эрик глухим шёпотом. Я кивнула. Зря, не стоит копить дисциплинарные нарушения с самого начала. Да плевать. Мы с Эриком сидели на ободранной скамейке в больничном саду. Дядя быстро поправлялся после операции, ему уже несколько дней как разрешили гулять и дышать свежим воздухом. И скоро должны были выписать домой на амбулаторное лечение. Рана затягивалась хорошо, но повреждённые связки на пригодги было нельзя, чтобы не потерять голос окончательно, и Эрик шептал. Он много чего нашептал мне, пока я глотала слёзы, сидя рядом с ним. Мой добрый, заботливый Эрик. Он очень за меня переживал. "Тебе придётся приехать обратно ко мне", сказал он задумчиво. "Ни к чему. Я оставлю полную опеку над тобой". независимо от того, какую группу тебе присвоят. Поэтому не бойся, ты не окажешься в интернате. Ни при каких обстоятельствах. Я буду отвечать за всё, что с тобой произойдёт. Я знаю, ты постараешься не подводить меня. Но лучше, если ты будешь постоянно у меня на глазах. Эрик, Эрик, ты славный. Ты лучший дядушка на свете. Но ты не заменишь мне Макса, поэтому не старайся. И не волнуйся так. Я справлюсь сама. Конечно, справишься. Я только немного помогу. Я никого не собираюсь заменять. У меня как-то, знаешь, особая сфера ответственности. Эрик потрепал меня по плечу и притянул к себе. Ты слышал, что Марицки собирается сделать с подвалом? Я постараюсь его переубедить. А если не выйдет? Эрик помрачнел и пожал плечами. Поживём, увидим. Не знаю пока. Если уж смотреть в корень, я сам виноват во всём. Если я потеряю подвал, то это только моя вина. Ты сама же мне и говорила об этом там, в скорой. Всё случилось из-за Вероники. А Вероника — это моя ответственность от начала и до конца. Ты уверена, что она в надёжных руках? Да, это хорошо. Спасибо тебе. Вот выпишут меня, и сразу же займусь этим. Я посмотрела на его решительную физиономию. Эрик, кроме Вероники, в подвале ещё дюжина народу, с которыми неизвестно, что будет теперь. Он взглянул виновата. Знаю. К счастью, там никому не грозит ни опасность, ни особые неприятности, если Морецкий пустит их по стандартной процедуре. Только, пожалуй, тот последний мальчик, которого ты тогда привезла. Он недавно вышел из кокона, и мне сказали, что он неплохо держался и вполне мог бы рассчитывать на третью группу. Но он несовершеннолетний, и его обязаны вернуть родителям или туда, куда укажут родители. То есть туда, от чего ты его тогда спасла. Но его проще будет спрятать, он безопасен, его не будут так упорно искать, а вот Вероника...» Я вздохнула. «Достал я тебя с Вероникой», — кивнул Эрик и тоже вздохнул. «Есть немного», — согласилась я. «То ты её в упор не видел, а теперь только о ней все и мысли». «Что значит «в упор не видел»?» Возмутился Эрик, и даже среди шепота прорезался вдруг сиплый голос. «Да не ори ты», — испугалась я. «То и значит...» Кто-то не замечал, что она с самого начала в тебя втрескалась по уши. Ну, Но... Эрик безнадёжно развёл руками. Не хотел замечать, видимо, а потом сам не подозревал, как внезапно и стремительно могут открыться мои глаза. Шутишь или правда влюбился? А как же твоя Светка или как там её? Он усмехнулся и пожал плечами. Вот ещё, на мою голову, проворчал я. Хотел я, чтобы ты поумнел наконец. но не такой же ценой. Эрик снова обнял меня за плечи, и мы сидели так молча, каждый в своих горьких мыслях. Ох, вдруг скорбно протянул Эрик. Да, а этот не Виталик, этот из-под земли достанет. Я взглянула туда, куда смотрел Эрик. По дорожке больничного сада энергично шагал Морецкий. Не в гражданском форме командного состава дружины. Карпенко так одевался только в случаях неумолимой официальной необходимости. Америцкий подошёл, поздоровался, пожал руку Эрику. Потом окинул меня оценивающим взглядом и спросил: "Как самочувствие? По десятибалльной шкале, только честно". "Честно? Физически на девятку, а по остальному, Лёша, лучше не спрашивай. Или мне тебя теперь Алексеем Ивановичем величать? На людях лучше бабой идти без Лёши". "А наедине неважно", усмехнулся он. "Я зачем, собственно, пришёл?" «К Эрику у меня есть разговор о грядущих изменениях на передержке, но это не так срочно». «А я бы поговорил», — решительно возразил Эрик. «Если то, о чём не рассказывали недавно ребята, правда». «Это правда», — кивнул Морецкий. «Мы будем действовать так, как предписано нашими инструкциями и законом. Благотворительностью дружина больше заниматься не будет, и человеколюбием прикрываться тоже не станет. У тебя это так называется?» Глаза Эрика сузились от гнева. Послушай, Малер, спокойно возразил Морецкий. Ты же знаешь мировую статистику, где-то заболеваемость на спад пошла. А у нас и вы, выявленных заболевших меньше не становится. А трагических последствий теперь меньше только потому, что у нас введены эффективные процедуры контроля и надзора. И у нас эти процедуры куда гуманнее, чем в иных местах. Ага. Давай с какой-нибудь самолис сравни. Прошептал Эрик. Не перегибай. У нас хорошие законы ОККМР. Сложные, но хорошие. Они работают, надо всего лишь их исполнять. И тебе придётся их исполнять. И ещё тебе придётся исправить свои ошибки и просчёты, которые при попустительстве Карпенко привели к нескольким трагедиям. Прежде всего оказать помощь в задержании Кикимары первой группы, Вероники Сошниковой. Я знаю, что не ты её спрятал. Тут Морецкий многозначительно посмотрел мне в глаза и снова повернулся к Эрику. Но именно ты, Малер, её отоищешь, я надеюсь. Если, конечно, тебе интересно. И важно то, что будет теперь происходить на штабной передержке. Я открыл в управлении вакансию на твоё место. Отзову я её или нет, это будет зависеть только от тебя. Пока ты на больничном, у тебя есть время подумать. Эрик молча смотрел в сторону. Его скулы ходили ходуном. Да, ответил он наконец. Я уже над этим думаю. Отлично, кивнул Марецкий. Ну а теперь-то зачем я собственно пришёл? За тобой, Лада, пойдём поговорим. Я обняла Эрика на прощание, он успел сунуть мне в карман пару купюр и конфету, и пошла вслед за Марецким к выходу с больничной территории. Во-первых, произнёс Алексей, когда я с ним поравнялась. Осознай наконец, что дружеские поблажки кончились. Я не буду, как это делал Виталий, пытаться стать всем отцом, родным и закадычным другом. Ты всё хотела, чтобы я бросил над тобой подшучивать, так вот, свершилось. И это был последний раз, когда ты не подчинилась требованию дружинника. И это не имело неприятных для тебя последствий. Я промолчала. Марицки внимательно посмотрел на меня и, видимо, решил, что я хорошо расслышала сказанное и сказанное поняла. Во-вторых, ты слышала, что я сейчас сказал Эрику? Я даю вам обоим время до окончательного выздоровления Малера. Не знаю, как вы с ним между собой договоритесь и что предпримете, но к тому дню, когда Эрик приступит к работе, Сошникова должна сидеть в подвале, в камере, готовая предстать перед комиссией. А дальше будет так, как полагается по закону. Карпенко — добрая душа, только грозил и увещевал. Я же не буду сотрясать воздух. Это мое первое предупреждение вам, касающееся Сошниковой». Оно же последнее. Если Вероника не вернётся на передержку, на твоего дядю будет заведено уголовное дело за преступное самоправство и длительное уклонение от законных действий в отношении опасного существа. Тебе в этом случае тоже придётся отвечать. И я гарантирую, что ты сядешь. Сядешь, конечно, не надолго, но учитывая твой новый статус, вряд ли когда-нибудь выйдешь на свободу. Окажешься в задрипанном режимном интернате где-нибудь в глуши. Лёша, ну что же ты за скотина такая? За что ты мстишь мне? За недополученные премии? Он покачал головой и страдальчески возвёл глаза к небу. Будем считать, что я этого не слышал, мрачно проговорил он. У тебя сейчас горе и соображал к тебе явно отказало. Иначе ты поняла бы, что никому я не мщу, просто пытаюсь поставить дело, как полагается, а не как кому-то хочется. А если не понимаешь, так просто поверь. Да. Я хотел продвижения, и этому назначению я рад. Хотя лучше бы меня отправили варягом куда-нибудь в другой регион, где я никого не знаю. Гонять тех, с кем вместе столько лет в одном дерьме ковырялись, очень тяжело. Каждый второй сейчас наровит сделать оскорблённое лицо и прикнуть: "Как же это я за один день забыл, каково простому дружиннику приходится?" Да не забыл я ничего. Просто я намерен спрашивать со всех одинаково и требовать одного «Соблюдение инструкций». «И менталин колоть запретишь?» «Без моего ведома, да, уже запретил». «Лёш, мне надо было быть на прощании с Максом. Неужели так трудно было об этом вспомнить?» Он неожиданно смутился. Не то чтобы так уж явно, но от моих слов ему стало не по себе. «Мне жаль, Латка, всё сложилось отвратительно, нелепо, и я думал о том, чтобы тебя разбудить, и я готов был дать распоряжение». Но потом посоветовался с ребятами, и мы решили оставить всё как есть. Посоветовался? Вот как? Ну ладно, всё равно ничего не вернёшь. Расскажи, Лёша, что случилось с Максимом? Мы как раз выходили с территории больницы через проходную, и Морицкий взмахнул рукой. «Да, хорошо, я расскажу. Давай сначала в машину сядем». Мы сели в штабной автомобиль, в котором раньше передвигался Карпенко. Морецкий оценивающий оглядел меня краем глаза, недовольно поморщился, но обещание своё решил сдержать. Только голые факты, Лада. Но у тебя как раз был четвёртый день кокона. На следующий день у Серова была назначена итоговая дисциплинарная комиссия. И он на ней должен был присутствовать впервые в статусе начальника. Ничего Максу особенного не грозило. К оперативной работе его допустили бы, возможно, с некоторыми дополнительными предосторожностями. Вечером накануне он попросил барыню остаться с тобой, сказал, что ему надо переночевать у отца. Позже мы выяснили, что он действительно был у отца в тот вечер, но совсем недолго. Затем он отправился на квартиру к Никите Корышеву. Рано утром его обнаружили на асфальте под домом. Он разбился насмерть. Как написано в заключении, упал с одного из верхних этажей или с крыши. Верхние этажи мы не рассматриваем. Понятно, что упал он с террасы Корышева. И вся квартира там была вверх дном. Не обыска, а натуральный погром с поломанной мебелью. Перед смертью Сиров, похоже, долго и отчаянно дрался. Одежда была порвана, на теле синяки, садины и даже глубокие царапины от ногтей. Его сбросили? Официально это подтвердить нечем, но я лично считаю, что да. Я с трудом себе представляю Сирова прыгающим с крыши по доброй воле, мрачно процедил Алексей. Как вариант, мог упасть сам в полудраке. что опять же не снимает вины в произошедшем с его неустановленного пока противника. И никто ничего не видел? Нет. Соседи снизу слышали шум и грохот, но там перекрытие ого-го. Звукоизоляция отличная, поэтому никто не мог сказать, что именно там происходило или сколько там было человек. Самого Корошева допросить не удалось. В той ночи его никто не видел. Он объявлен в розыск. О родственников искали, Уточнила я, хотя была уверена, что Морецкий так же, как и его предшественник, не будет проявлять рвения в отношении влиятельного семейства. Учи их родственников. Корошева покосился на меня Морецкий. Конечно, искали. Родители сказали, старший сын для них умер много лет назад. А брат видел его в последний раз в начале июня, и понятия не имеет, где он. Так или иначе, Никита Корошев наш единственный подозреваемый. Но пока мы его не найдём, окончательные выводы я делать не буду. Мне же на ум приходил только один вывод. Макс встретился не просто с Корошевым, а с кикиморой, принявшей подселенца, и сражение закончилось не в пользу хорошего парня. "Слышь, латка", сказал вдруг Морецкий одновременно сурово и жалобно. "Ты уж, не реви, пожалуйста. Я знаю, тебе обязательно надо выплакаться. Но давай не здесь. Не умею я с плачущими женщинами справляться". Я не реву, огрознулась я на Скоромознов ладонью по глазам. Ну, тогда поехали, я тебя домой отвезу. Нет, мне не надо домой. Мне ещё надо кое с кем поговорить, так что спасибо. Я сама. Со мной всё в порядке, Лёш. Я же всё-таки знаю, как должно быть, и я себя чувствую так, как и должно быть, когда всё в порядке. Дело не только в этом, задумчиво проговорил Морецкий. «На тебе висит побег с Ошниковой, и мне совсем не хочется, чтобы вы с Майлером за моей спиной продолжали всё это. Куда ты сейчас собралась? Я должен это знать. Я тебя подвезу, пока у меня есть немного времени. Ты теперь большой начальник, а хочешь всё так же меня пасти? Мне надо каким-либо способом закрыть три вакансии старших специалистов дружины и перераспределить под их ответственность всех кикимор покойных Лобазникова и Серова, да и моих собственных». А пока людей у меня катастрофически не хватает, я буду сам вести своих поднадзорных. Мне всё равно, Лёша. Поехали тогда на яхтенную.